Глава четвертая Это пора называется Индейское лето». Он слегка подернул поводья, и лошадь быстрее побежала по песчаному лесному шляху. Солнце клонилось к закату, и лучи его, проходя сквозь желтые багряные осенние листья, рассыпались по плечам Сергея Васильевича, будто кто-то проводил по ним пальцами света. Он действительно оделся мастеровым. Поддевка была вместо пиджака и фуражка вместо вчерашней фетровой шляпы. Вероника сидела на фурманке у него за спиной, но странным образом знала, какое у него выражение лица в каждую минуту. По интонациям догадывалась, наверное. — Где же так называется эта пора? — спросила она. — В североамериканских Соединенных Штатах. «Неужели и в Америке вы бывали?» — иронически поинтересовалась Вероника. И подумала, не успев еще проговорить до конца. А ведь, возможно, что и бывал. Утром выехали в сплошном белом тумане, и Вероника сказала, что такое, наверное, бывает в Лондоне. Непонятно, зачем вернула это сравнение. Скорее всего, просто хотела отвлечь себя от пугающих размышлений. В Лондоне туман другой, не оборачиваясь, сказал Сергей Васильевич. Несколько дымный и с красноватым оттенком. Дома там из красного кирпича, от городской копоти он темнеет, поэтому... Да и не всегда в Лондоне туманы. Это ложный стереотип. — А вы откуда знаете? — удивленно спросила Вероника. «Видел — Видел? — ответил он. «Где — Где? — не поняла она. В Лондоне и видел. Так что, может быть, заносила его судьба и в Америку. Не все же, как она, не бывали дальше роста, не за околицей. В очередной раз Вероника убедилась, что ирония совсем не ее козырь, а ирония в отношении Сергея Васильевича особенно. В конце концов, он просто старше, и жизненный опыт у него больше. Наверное, он услышал, как она вздохнула и даже носом шмыгнула. Если обернется, то взгляд у него будет снисходительный, словно перед ним несмышленое дитя. Но он не оборачивался, а в голосе его снисходительности не слышалось. В нем вообще ничего не слышалось. Сергей Васильевич просто ответил на ее вопрос, и тон у него был нейтральный, а вернее, безразличный. — В Америке не был, — сказал он, — Но сочинение Фенемора Купера в детстве читал за поем. «Я тоже». Вероника обрадовалась, что он говорит без презрения. «Особенно про следопыта любила. Папа мне эти книги в Пинске покупал». «В Пинске были книжные лавки?» «Конечно». Ее уязвило, что он думает, будто она выросла в медвежьем углу. «Одиннадцать книжных лавок, представьте себе». «А если нужной книги не найдешь, то можно было выписать» хоть из Варшавы, хоть из Москвы или даже из Санкт-Петербурга. Мы с колежанками тайком французские романы выписывали. Думаю, теперь под Польшей все эти ваши пинские лавки снова работают. Не знаю. Скоро узнаете. Я в Пинск не скоро попаду, — возразила она. Винсент, мой будущий муж, хочет, чтобы мы жили в Кракове, и моя мама переехала к нам. «Зачем я говорю ему об этом?» — подумала Вероника. «Совершенно излишние подробности. Вероятно, и Сергей Васильевич отнесся к ее сообщению как к излишнему, потому что никак на него не ответил. Очень все это странно. Он непонятный человек, но при этом она понимает в нем то, что называется внутренними движениями. Может быть, тоже научилась читать язык тела?» хотя сейчас он сидит к ней спиной, а поддевка его сшита из такой грубой ткани, через которую и простые внешние движения не вполне угадываются, не говоря о тонких внутренних. Мысль эта почему-то смутила Веронику, и чтобы прогнать ее, она спросила, «А в ракове есть книжные лавки?» «Наверное». Его плечи не изменили своего положения, но ей показалось, что он усмехнулся. Ресторанов, во всяком случае, много. И публичных домов с десяток. «Но зачем?» — удивилась Вероника. Конечно, она хотела спросить, зачем в малом городке, почти местечке, такое количество заведений, для которых требуется немалое население. Но вышло двусмысленно. Впрочем, Сергей Васильевич, кажется, не нашел никакой двусмысленности в том, что девушка задает подобный вопрос. Или не щел нужным показать, что нашел. В Ракове теперь своего рода приграничная столица, ответил он. Жизнь, поэтому даже более оживленная, чем в Минске. Контрабандистов и прочих лихих людей много, требуется определенный антураж, особенно осенью. Почему же именно осенью? Уж расспрашивать, не стесняясь, так обо всем. Потому что осенью мы все при деньгах, горячая пора. Снега нет, следов не видно. Идти можно быстро, товара взять много. И от желающих уйти из Савдепии в Польшу тоже отбоя нет. Это, впрочем, от времени года не зависит. — И вы тоже берете товар на продажу? — поинтересовалась Вероника. — Конечно. — Все-таки он меня обманывает, — подумала она. У него один только сидр заплечный, и то небольшой. Что в таком несешь? но высказывать свои сомнения не стала. В конце концов, не все ли ей равно? Главное, что переводить людей через границу для него, похоже, дело рутинное. Доехали до Ростоней. Здесь относительно широкий лесной шлях пересекся более узким. «Все, мадемуазель!» Сергей Васильевич натянул поводья. Лошадь замедлила бег и остановилась. Он слез с фурманки, Но, увидев, что Вероника хочет слезть тоже, сказал, «Можете сидеть еще пятнадцать минут». «Как вам будет угодно», — кивнула она. Узкий шлях, по которому свернули в бор, вскоре исчез. Сергей Васильевич вел лошадь в поводу между деревьями по пути лишь ему известному. Это Веронику не удивило. Она и сама с закрытыми глазами различала такие пути в знакомой местности. А ему эта местность... Конечно, знакомо. Борбл так светил, что казался прозрачным. Брусничник окутывал по зеленой дымкой, переспелые ягоды сверкали в ней, как рубины. Упавшие деревья заросли мхом так плотно, что казались какими-то необыкновенными скульптурами. Вероника поглядывала на маленькие золотые часики, перешедшие ей по наследству от покойной краковской бабушки. На укромную поляну окруженную густым ольховником, вышли ровно через пятнадцать минут. «Здесь дождемся темноты», сказал Сергей Васильевич. «Дальше пойдем пешком». «А лошадь?» «Ее после заберут». «Давайте пообедаем», предложила Вероника. «Вернее, поужинаем». И добавила, чтобы он не подумал, будто она ожидает, что он будет ее кормить за те деньги, которые ему заплачены. «Я взяла с собой поесть». Я тоже. Здесь родник, пойдемте к нему. Вода била из родника так сильно, что образовала широкий ручей. Рядом с ним мы уселись на траву. Еду Вероники в дорогу собрала Белла Абрамовна. Поэтому ее обилию и вкусу позавидовал бы, наверное, любой из пресловутых раковских ресторанов. — Ты не любишь гусиную шейку, я знаю, — расстроенно говорила Яшина мама, укладывая пергаментные свертки в Вероникин заплечный мешок но это сытная пища, а сила тебе понадобится». На прощание Белла Абрамовна обняла ее и произнесла несколько слов. Наверное, на древнееврейском языке, потому что Вероника их не поняла, хотя Идиш понимала хорошо, как и многие на Полесье, да и повсюду в Беларуси, где еврейские местечки соседствовали с деревнями, а синагоги, костелы и церкви в городках стояли поблизости друг от друга. Сердце у нее защемило, когда она вспомнила хлопотливую Беллу Абрамовну, которая вечно ругала ее за то, что она оставляет в чашке последний глоток компота. И печальные Яшины глаза, и Лазаря Соломоновича с его разумными речами. Однажды Вероника сказала, что такой доктор, как он, должен быть богат, как крест, А он засмеялся и ответил, что богат тот, кто рад своей доле. Вот ведь странно. В последние годы жизнь ее проходила в жестоких обстоятельствах. А между тем, как же много ей встретилось людей, мысли о которых составляют лучшее, что в ней есть. Даже Сергей Васильевич, который сегодня утром без малейшей неловкости принял у нее деньги с учетом вчерашнего ужина, не вызывает неприязни. Он тем временем достал из своего сидора хлеб и сало, нарезал ровными ломтями. Финский нож казался продолжением его руки, хотя пальцы у него были длинные, тонкие. И то, что зловеще связывается в обычном человеческом сознании с желобками для крови на лезвии финского ножа, трудно было с такими пальцами связать. — Вы готовите форшмак? — спросил он, когда Вероника развернула очередной свой пергаментный сверток. — Это Белла Абрамовна сготовила, моя квартирная хозяйка ответила она. «Знаете, какая она кулинарка? Когда почти никакой провизии не было, и селедки тоже, она из мерзлой капусты форшмак делала, и все равно получался очень вкусный. Редкая к так сумеет. То есть, женщина, вы бочайте, я вставляю наши слова». «Вы волнуетесь», заметил Сергей Васильевич. «А не о чем. Скоро прибудете к жениху». Неизвестно, какие телодвижения ее выдавали, но угадал он и на этот раз верно. Она действительно волновалась. «Извините», — по-русски повторила Вероника. Теперь она именно волнение свое имела в виду. Вдруг оно вызывает у него недовольство перед предстоящим переходом границы. «Можете не извиняться. Я говорю по-польски», — сказал Сергей Васильевич. «И по-белорусски тоже. Я в Ракове родился». — Да? — удивилась Вероника. — А выговор у вас совсем не тутейший. Все-таки она не могла унять волнение, и это сказывалось на ее речи. Необычный какой-то. — Вполне обычный. Московский. — И что же это за человек? Промышляет, как какой-нибудь селянин, тем, что людей переводят через границу, в поддевке походит на мастерового, в пиджаке на лондонского Дэнди из книжки. Хлеб режет бандитской финкой. В ресторане ножи для рыбы и для мяса при этом не путает. А контрабандист, так говорит у нас, говор московский, в Англии бывал. «Знаете, Сергей Васильевич, ведь я должна вас бояться», — сказала Вероника. И в ту же секунду поняла, что не только не боится его, но именно с ним связано ее спокойствие. То есть она, конечно, волнуется, но если бы не было рядом этого непонятного человека, то сейчас не просто вставляла бы в свою речь белорусские слова, а дрожала бы мелкой дрожью, как заяц под кустом. И вообще ни слова не могла бы вымолвить. «Но не боитесь», — догадливо заметил он. «Не боюсь. Сама не понимаю, почему». «Потому что вы разумная барышня». И разум говорит вам, что при моем промысле мне нет нужды в неприятностях. А они могли бы возникнуть, если бы мне вздумалось вас убить. — Если бы вам это вздумалось, никто и не узнал бы, — вздохнула Вероника. — Зачем я говорю ему такие вещи? — мелькнула при этом у нее в голове. — А ваш жених? — он невозмутимо пожал плечами. — Тетушка Альжбета. «Сообщит ведь племяннику, с кем вы отправились к нему?» «Матка Боска, что мы с вами говорим, Сергей Васильевич?» — поежилась она. «Ночью пойдем молча». Замолкли и сейчас. Вероника встала на колени и наклонилась, чтобы напиться. Из родника она не пила с тех пор, как перед войной последний раз приезжала на летние вакации в Багниче. Вода показалась сладкой. А может, и была такое. Листья с чуть слышным шорохом облетались деревьев, падали на воду. На пригорке за ручьем росли простые белые цветы, гроздями на высоких стеблях. На одном стебле гроздей было семь, и в сгущающихся сумерках стебель этот был похож на минору. Вероника вспомнила Цейтлиных, и печаль снова коснулась ее сердца. «Замерзли — Замерзли? — спросил Сергей Васильевич. — Кажется, я застращал вас насчет вещей. — Слишком вы налегке. — Совсем нет. Она покачала головой. Фуфайка теплая, платок тоже. Да я и вообще не мерзну. У нас на болотах мороз сильнее пробирает, чем в Минске, потому что влажность высокая. Я с детства к холоду привыкла. — Все же глотните. Он отвернул крышку армейской фляги. Вероника сделала большой глоток и закашлялась. Коньяк обжег горло. — Выбачайте утирая слезы, проговорила она. «Извините, слишком крепко для меня». И объяснила. «Я только вино пила, которое Ксен сдавал на споведи». «Тогда это я должен извиняться. Думал, в войну даже юные барышни привыкли пить все, что горит. Ну, зато согреетесь. Скоро пойдем, как только стемнеет». Темнело быстро. Черты его лица были уже едва различимы а может, просто голова у Вероники закружилась от коньяка. — А вам приходилось убивать, Сергей Васильевич? Финский нож в его руке не шел у нее из памяти, так же, как невозмутимость, с которой он сказал, что не стал бы ее убивать, потому что это привело бы к неприятностям. Она спохватилась, что не следовало бы задавать вопрос, на который собеседник вряд ли захочет отвечать. Но он ответил. С той же невозмутимостью. За эти годы всем приходилось. Не всем. Речь не о вас. Что ж, пойдемте? Да. Он шел по лесу, будто по улице. Хотя мешунылых, облетевших Ольх, не было видно даже тропинки. Приходилось то подниматься вверх, то спускаться вниз, но поспевать за ним было для Вероники нетрудно. Он слегка ускорил шаг, она тоже. Зашагал совсем быстро, несмотря на крутой подъем, и она не отстала. «У вас и дыхание даже не сбивается», — не оборачиваясь, негромко произнес Сергей Васильевич. «Хотя ландшафт, как в Швейцарии». Ей казалось, она дышит тихо. Странно, что он различил, сбивается ее дыхание или нет. Впрочем, Сергей Васильевич на чеку, конечно, потому и слух у него обострен». И ее дыхание он слышит так же, как сама она расслышала взмахи крыльев совы, пролетевшими с темными ветками. «А вы о чем-то сосредоточенно думаете?» Так же негромко проговорила Вероника и удивилась своим словам. «Ведь мысли не полет совы. Как можно расслышать, что они вообще есть?» «Не думаю», — ответил он. «Балладу повторяю». Это сообщение так ошеломило ее, что она даже приостановилась, но тут же нагнала Сергея Васильевича. «Что за баллада?» Не хотелось, чтобы любопытство в ее голосе показалось ему детским, но издержать свое любопытство не могла. «Геты. Ольховый король», — ответил он. «Я только лесного царя знаю». «Это она и есть. Жуковский неправильно перевел на русский. Нельзя было Ольху из названия убирать». «Почему?» потому что Гёте не случайно про неё написал. В средневековой Европе ольха считалась деревом несчастий. «Почему?» — повторила Вероника. «Потому что растёт у болот и сгорает так быстро, что не согреешься». Что ольха растёт на болотах, и дрова ольховые быстро сгорают, Вероника, конечно, знала. Но слова Сергея Васильевича словно вывели её простое житейское знание в какое-то другое пространство — где все было необычно и значительно, как отец показывал ей когда-то созвездие волосы Береники и читал стихи Катула. Вероника удивилась, поняв это. Тогда она не чувствовала ничего, кроме желания, чтобы папины объяснения поскорее закончились, и можно было бежать на речку с багническими хлопчуками и девчатами. А теперь все то не просто вспомнилось, но так странно и сильно связалось с происходящим сейчас. А все-таки красиво Жуковский перевел. Поскорее прогоняя странные мысли, сказала Вероника. Кто скачет, кто мчится над хладной мглой, шепотом продекламировала она. А вы, значит, по-немецки повторяете? Да. Почему? Способствует концентрации. Вероника шмыгнула носом. Что ж, к сонму связанных с ним загадок добавляется еще одна. А к перечню известных ему языков добавляется немецкий. Она вдруг вспомнила, как в последний свой приезд в Багничи плыла, стоя в челне, сквозь затопленный весенним половодьем лес, и Дубрава незаметно перешла в Ольховник, и стало казаться, что вокруг сказочное королевство, хотя про Ольхового короля она тогда не думала. — Надо отдохнуть, — спросил Сергей Васильевич. — Как считаете нужным? но вы устали? Нисколько. Если бы я знал, что вы так хорошо ходите, вообще не стал бы брать фурманку. Обычно не берете? Из Польши нет, конечно. А обратно? Только если есть необходимость. На этот раз не было. Теперь вижу. После часа ходьбы Вероника уже видела все вокруг, если не как днем, то не хуже, чем в сумерках. Хотя было новолуние, и тьма стояла кромешная поэтому, когда Сергей Васильевич предупредил «Осторожнее справа берлога, не провалитесь», она едва удержалась, чтобы не ответить ему что-нибудь снисходительное. Берлогу, под корнями раскидистой ели, стоящей над врагом, Вероника заметила и сама. Подумала с интересом, есть ли там медведь, устыдилась своего неуместного любопытства, ведь вот-вот выйдут границы, о медведях ли нужно беспокоиться. Но говорить обо всем этом ему не стало. Пусть сам скажет, что считает необходимым. Все необходимое Сергей Васильевич действительно сказал сам. Это уместилось в три слова. Делайте, как я.